Норвежец Хокон V Долгоногий с 1299 по 1319 год, португалец Диниш I Землепашец с 1279 по 1325 год, серб Стефан Урош II Милутин с 1282 по 1321 год, чеканивший низкопробную монету, похожую на... Венецианскую. Блаженна Венгрия, когда ущерб свой возместит, и счастлива Наварра, когда горами оградит свой герб. Блаженна Венгрия, если возместит ущерб, нанесенный ей предшествующими королями. Счастлива Наварра, если оградится своими горами от Франции, которая грозит ее поглотить. Ее остерегают от удара. Стон Никосии, фомогосты крик, которых лютый зверь терзает яра, С другими неразлучный не на миг. Предостережением Навари служит судьба Никосии и фомогосты, городов Кипра, где царствует король француз Генрих II Лузеньян, со львом в гербе зверь, и с другими неразлучный не на в своем злодействия. Песнь двадцатая Как только тот, чем блеском мир сияет, покинет нами зримый небосклон, и ясный день повсюду угасает, твердь, чьи высоты озарял лишен, вновь проступает в яркости мгновенной несчетных светов где один зажжен. Считалось, что звезды заимствуют свет от солнца. Я вспомнил этот стройный чин вселенной, чуть символ мира и его вождей, сомкнул, смолкая, клюв благословенный. Затем, что весь собор живых огней, лучистый вспыхнув, начал песнопение. Утраченные памятью моей. О, жар любви в улыбке озаренья! Как ты пылал в свирельном звоне их, Где лишь святые дышат помышления. Когда в лучах каменей дорогих В шестое пламя вправленных глубоко Звук ангельского пения затих, Я вдруг услышал словно шум потока, Который светлый падает с высот, являя мощность своего истока. Шестое пламя планета Юпитер Как звук свое обличие берет, у шейки цитры, или как дыханью отверстие дудки звонкость придает, так, срока не давая ожиданию, тот шум, вздымаясь вверх, пророкотал, как полостью орлиною гортанью. Там, в голос превратясь, он зазвучал из клюва, как слова, которых знойно желало сердце, где я их вписал. «Та часть моя, что видит и спокойно, выносит солнце у орлов земли, — сказал он, — взоров пристальных достойно. Та часть моя, что видит, то есть глаз, у орла виден только один глаз, потому что его голова — обращена в сторону среди огней что образ мой сплели те чьим сверканием глаз мой благороден всех остальных во славе превзошли тот посредине что с зеницей сходен святого духа некогда воспел и нес извесив весь ковчег господень Святого духа некогда воспел библейский царь давид Перенесший в Иерусалим ковчег завета. Теперь он знает, сколь благой удел, Он выбрал Дух, обрекший словословию, За тем, что награжден по мере дел. Из тех пяти, что изогнулись бровью, тот, что над клювом ближе помещен, По мертвом сыне скорбь утешил вдовью. Теперь он знает, сколь велик урон. Не идти с Христом и негой несказанной, и участью обратной искушен.